Глава 17. Места в том же зале Академии, где на стенах висели портреты маслом в золоченых рамах, и сегодня были почти полностью заняты, хотя сегодня журналистов было немного меньше, чем в день присуждения премии по физике. Мужчина и женщина из Асахи, Шимбун, радостно помахали ей руками. Они находились в другом конце зала. Они явно надеялись на победу. В букмекерских списках премии по химии японские кандидаты занимали верхние строчки. Дорис нашла отличное место строго напротив стола, за которым будет восседать Нобелевский в момент объявления лауреатов этого года. Но пока их кресла были пусты. Позади Дорис стояли вооруженные мощной техникой операторы. Один из них из британской би си так рвался в бой, что все время тыкал штативом в затылок Дорис, и в конце концов ей пришлось сделать ему замечание. Пресс-секретарь, возившийся с какой-то технической проблемой в компьютере, при виде Дорис сдержанно кивнул, а сидевший в дальнем углу художник-фрилансер метнул в ее сторону сердитый взгляд. В 11.44 блондинка с телеканала SVT «Наука» встала перед оператором и начала говорить на камеру. Судя по всему, это было прямое включение. «Еще немного, всего несколько минут, и мы узнаем имя нынешнего лауреата Нобелевской премии по химии». По нашим сведениям, в числе главных претендентов, изобретатель особой белой краски, которая превращает покрытую ею поверхность в солнечную батарею, а также ученый, исследовавший механизм проникновения гормонов в клеточное ядро. Ровно в 11.45, прошествовав через зал, члены Нобелевского комитета заняли свои места. И очень скоро стало понятно, что дама с телевидения ошиблась в прогнозах. Объявленное имя она встретила с неприкрытым разочарованием, в отличие от японцев, из Асахи Шинбун. И мужчина, и женщина просияли, как два солнца. Счастливы были и китайские журналисты. Награду получили трое ученых, работающих в США. Один из них с китайской фамилией, видимо, имел прямое отношение к Китаю. Второй, самый старший уроженец Киота, был гражданином Японии, несмотря на то, что большую часть жизни занимался исследованиями в Штатах. По залу бегали дамы из академии и раздавали присутствующим пресс-релизы. Дори с одним глазом смотрела в бумагу и параллельно слушала профессора из Гетеборгского университета Чалмерса. Как и Марина, он говорил с легким гетеборгским акцентом, но его произношение было еще более специфичным. Он дольше как бы с подсвистом тянул «ай». Премию дали за открытие белка, который при ультрафиолетовом освещении становится флоресцентным. Еще несколько десятилетий назад один из лауреатов обнаружил природные белки с подобными свойствами у кальмара. Они давали зеленое свечение, и ученые разработали метод, позволяющий вводить этот белок в исследуемые клетки, тем самым уже получив важный вспомогательный исследовательский инструментарий. Далее они научились изменять ген так, чтобы он светился и при другой длине волны. Образовалась целая палитра красок, от красного до фиолетового, которыми можно окрашивать различные клетки, например, нервные. Самой известной иллюстрацией научного открытия стал снимок мозга мыши, который светится разными цветами. Так называемый радужный мозг. Профессор вскользь упомянула о фантастических возможностях, которые эта технология открывает для ученых, занимающихся мозгом, поскольку цветовая палитра может наглядно показать, как разные части мозга связаны друг с другом. «Надо бы почитать обо всем этом подробнее», — подумала Дорис. Оратор тем временем начал отклоняться от темы, а другие члены комитета нервно заерзали в креслах. с большой вероятностью оратор когда-то был звездой студенческих капустников и так называемого кортежа пресловутого развеселого парада который чал миристы ежегодно устраивают в центре гь в альпургиву ночь профессор был в летах времена его студенческой самодеятельности остались далеко в прошлом но все эти годы он видимо тайно мечтал о карьере стендап комика и судьба в конце концов предоставила ему шанс блеснуть перед мировой публикой в качестве наглядного пособия Профессор прихватил с собой маленькую рождественскую елку из пластика и зажег на ней разноцветные свечки, чтобы продемонстрировать все оттенки новых цветных протеинов. Потом он показал слайд с иллюстрацией из американской рождественской детской сказки об олененке Рудольфе, обладателе красного носа, и заявил, что открытие, удостоенное Нобелевской премии, действительно позволит вывести породу оленя с самосветящимся красным носом, для чего потребуется всего лишь генетически модифицировать животное и осветить его ультрафиолетовыми лучами. По сажам о красном Рудольфе профессор, видимо, рассчитывал расположить к себе американских телезрителей, Но прямую трансляцию вели только шведы, а иностранные телеканалы к большому огорчению профессора из Чалмерса просто записывали материал для последующих передач, в которых все комические приемы будут вырезаны, а мировая публика их не увидит. Вернувшись в редакцию без нескольких минут-два, Дорис направилась прямо к Лотте Лустик. Та сидела за одним из столов диспетчера. «Хорошо, что вы вернулись, Дорис. Давайте пройдем в зал для переговоров», — предложила главред. И я забронировала Эстер Бленду». Помещение, названное в честь известной журналистки начала 20 века, было чуть ли не единственным залом для совещаний с непрозрачными стенами и дверью. У остальных стены были стеклянными, что давало полный обзор и превращало их в аквариумы посреди открытого офисного пространства. Начальница плотно закрыла дверь. Они сели за стол из пластика друг напротив друга. «Вы, Дорис, — начала Лота Лустик, — Много работаете, и вам многое удаётся. Ваш контракт истекает в конце ноября, верно? Нет, он до 31 октября и заканчивается в конце этого месяца. Главред кивнула, она выглядела озабоченной. Тот воротил из муниципалитета в Тюрюсё, растративший деньги, он дал много кликов. На местном радио сделали передачу, был ещё сюжет в теленовостях и перепечатки в других газетах. Похоже, ему придётся уволиться. Придётся уволиться? Я не знала, произнесла Дорис. Сегодня утром сообщили. Из муниципалитета прислали пресс-релиз. Его временно отстранили от должности. Так обычно говорят в начале, но за этим почти всегда следует увольнение. Написать об этом? Не надо. Вам лучше сосредоточиться на Нобелевской премии. Муниципалитетом займется кто-нибудь другой. Но это же было не редакционное задание. Я же сама раскопала всю историю. Я буду откровенна, Дорис. Я высоко ценю вас и хочу, чтобы вы остались в столичных новостях. Но возможность попасть в штат очень невелика. По сути, ее просто нет. Доходы от рекламы настолько упали, что нам пришлось вдвое урезать годовой бюджет. Новые хозяева датчане дали четкую установку. В конце бухгалтерского года им нужна прибыль. Мы не сможем взять в штат больше одного человека. А в последнее время у Яна тоже очень неплохие недельные рейтинги. Скажу вам честно, решение о приеме в штат, если до этого дойдет, будет приниматься только исходя из числа просмотров. Что вы мне посоветуете? Продолжайте работать. Материалы, которые хорошо идут в интернете, — это серьезный плюс. Но тогда почему я не могу продолжать писать об этом растрадчике И я думаю, что этот сюжет уже отработан и достиг пика просмотров. Расследование — да. Там было много пикантных деталей с этими его ресторанными счетами, подарками любовницам и всем прочим. Но факт его увольнения вряд ли станет бомбой. А Нобелевская премия по химии, думаете, станет? Дорис скептически посмотрела на Лоту Лустик. «Нет, но нам нужны качество и достоверность. Думайте об учителях, которые будут показывать статью школьникам. Я верю, что эта работа вам под силу. Немногие в редакции смогли бы заменить заболевшую кайсуборг Но у Яна — волк, который хотел съесть детей на автобусной остановке Якобсберге. А это гарантированная тьма просмотров. Вряд ли. Ставлю на то, что этот зверь не попадет даже в недельный рейтинг». Дорис с сомнением посмотрела на Лоту Лустик. Сюжет почти сутки держался в топе по числу кликов. Когда Ян приехал на место, инспектор по охране диких животных просто рассмеялся ему в лицо. Оказалось, что никакого волка нет, и даже никто не перепутал волка с немецкой овчаркой. Всю историю придумали дети, а в полицию позвонил чей-то папа. На лице Лоты Лустик появилось нечто вроде кривоватой улыбки. Дорис громко прыснула. «Жалко Яна», — произнесла она. Хотя мне все равно кажется, как бы это сказать, я не жалуюсь, но у меня все равно складывается впечатление, что именно он часто получает темы с гарантированно большим числом просмотров». Лота Лустик снова стала серьезной и после небольшой паузы ответила. «Я стараюсь быть справедливой и подбирать задания, которые подходят конкретному репортеру. Неважно, мужчина это или женщина. Моя задача...» Найти компромисс, задействовать все ресурсы и сделать газету, причем как можно лучше. И так каждый день. Иногда репортерам кажется, что им наступают на горло. Такое чувство неизбежно. Но все должно работать как единое целое. Это как карточный домик, в котором каждая карта берет на себя часть всей конструкции. Но у него убийство женщин, медведи, волки. Фраза сорвалась, прежде чем Дорис успела подумать. Неверный ход. «Худшее, что можно сейчас сделать, — разозлить главреда». Но с тактикой у импульсивной Дорис всегда было не очень. Она часто реагировала слишком быстро и начинала говорить раньше, чем успевала совладать с собой. К счастью, Лота Лустик не рассердилась. Ее ответ прозвучал спокойно и сдержанно. «А вы получили Нобелевскую премию. Это одно из наших самых престижных заданий. И у муниципального расхитителя масса просмотров». Дорис прикусила губу, чтобы не повторить то, что уже сказала. Коммунальная история написана целиком по ее инициативе. Она сама нашла и проработала тему, никто из начальства ей это не поручал. Конечно, работать с Нобелевской премией почетно и престижно, но шансов, что этот материал поднимется на вершину списка, мало. А в зачет идет именно недельный рейтинг. Лота Лустик тем временем уже слегка завелась. Она не сердилась, но тема просмотров — со всей определенностью ее задевала и бередила старые раны. Говорите, что хотите о статистике просмотров, но это хоть объективное мерила, в отличие от того, как было раньше, когда редакторы действовали на Абум. И вам, и другим молодым женщинам, недавно пришедшим в журналистику, иногда, наверное, кажется, что к вам несправедливо относятся, но вы даже не представляете, что здесь было всего лишь 20-25 лет назад. В середине 80-х я тогда как раз начинала. Это были совсем другие времена, более жестокие, особенно для молодых женщин. Я тоже была внештатником, болталась от одной редакции к другой. В Стокгольме тогда было четыре крупные газеты, две вечерние и две утренние. Рекрутинга и журналистских бирж тогда не было, газеты нанимали внештатников напрямую. Контракты всегда выкраивались по поликалом закона о занятости И секретари специально высчитывали день, когда вас еще можно уволить или, как мы тогда говорили, бортануть. И приходилось уходить. В редких случаях кого-нибудь грузили на борт, то есть брали в штат, но такое было исключением. Так что у системы рекрутинговых фирм есть свои недостатки. Но для внештатников она все же лучше. Она бросила взгляд на зажигалку и пачку Мальборо light лежавшей на столе перед ней. Все так изменилось. Взять сигарет. Люди сидели за длинными столами и просто тонули в клубах дыма. Стучали электрические пишущие машинки. Время компьютеров еще толком не наступило. Я тоже начала курить, увы. Тогда считалось, что это часть журналистского образа. И алкоголь рекой. Я вообще не понимаю, как я все это выдержала. У сотрудников постарше где-нибудь в ящике стола обязательно была припасена огромная бутылка виски. Утренняя бригада завтракала с крепким пивом. А вечером, когда первая часть рожа уходила в печать, команда перемещалась в ресторан. Штатные журналисты, выпускающие и все прочее начальство мужского пола и молодые внештатные корреспондентки. В редакции оставляли самого симпатичного парня, обязав его сидеть на телефоне и при необходимости позвонить в ресторан, чтобы все быстро вернулись. Причем редакция газеты «Конкурента» сидела в том же кабаке, и официантам было строго наказано сообщать о поступающих звонках шепотом на ухо дежурному ночному редактору, не привлекая внимания. Дорис во все глаза смотрела на седовласую редактрису, пытаясь представить ее 25-летней практиканткой, сидящей в кабаке в рабочее время. лота Лустик с естественным цветом волос, еще не набравшую солидности, в яркой одежде, не похожей на ее нынешнее серое обмундирование. И если б в кабаках сидели только между тиражами. Часто вечерний выпуск тоже отмечали. А ты вне штата и вынуждена идти, чтобы поддерживать собственную популярность. Алкоголь, отношение к женщинам, все было совсем не так, как сейчас. Вы, молодые, даже представить себе не можете, насколько не так. Лота Лустик прервала длинную тираду, как будто переводила дух, перебирая воспоминания. Вы такое даже вообразить не можете. Но начальники, а начальником тогда мог быть только мужчина, составляли рейтинги сотрудниц, которых собирались соблазнять. И соблазнения им иногда было мало. Речь шла даже об изнасилованиях. Я знаю, о чем говорю, я сама это однажды пережила. Сегодня такое классифицировали бы как тяжкое преступление. Это был большой начальник. Но тогда никто не заявлял, об этом даже не думали, потому что в первую очередь пострадала бы твоя собственная репутация. Так что я сжала зубы и работала дальше, показывала все, на что способна. И ровно так советую поступать и вам, даже если вам порой кажется, что к вам несправедливы». Дорис молчала. Все ее жалобы на то, что Яну достаются более легкие и более выигрышные темы, померкли на фоне услышанного. «Ну да, конь по кличке Август часто относится к ней пренебрежительно и свысока, но он, по крайней мере, никогда к ней не приставал. Какое-то время Дорис переваривала слова «Лот» и «Лустик», а потом осторожно проговорила. «Я постараюсь. Думаю, мне удастся сделать интервью с лауреатом, я нашла к нему хороший подход. Кто, кстати, будет сегодня моим иллюстратором? Очень надеюсь, что не практикантка. Как вы думаете, я могу рассчитывать на Мартина?» «Думаю, да. Он должен сделать кое-что для спортивного отдела к пятнице, но сегодня вечером вполне может взять премию по химии». Как обычно, Мартин ухватил суть сразу. Понял, что нужно подчеркнуть, чтобы привлечь внимание публики, что напротив приглушить и какие детали пресс-релиза лучше вообще опустить. Быстро набросал в альбоме макет и показал Дорис. «Супер», — сказала та. Мартин удовлетворенно улыбнулся, но ничего не ответил. Особой разговорчивостью он никогда не отличался. Текст она сочинила минут за 50, отправила его по почте, посмотрела на часы и поняла, что время есть. Она собиралась посмотреть готовую графику до того, как материал уйдет в печать. Мартин, конечно, профи и в контроле не нуждается, но Дорис все равно хотелось посмотреть на финальный результат. Она вернется в редакцию к шести, к сдаче номера, значит, у нее есть примерно час, чтобы побеседовать с Йорреном и Якобсоном.